Глава сорок шестая. Подходящий кандидат нашелся лишь через пару лет. Годовалый пес, которого бедный приют доля содержать был уже не в состоянии. До него попадались и другие, но ассистент их не одобрил. Мариана готова была отдать сколько угодно денег в приюты, но Боуи каждый раз сдерживал ее. Рисковать все-таки не стоило, как бы не хотелось сохранить жизнь собакам. Для поисков будущего питомца ассистент — составил целый список требований. Искали молодого и здорового пса, которого не пришлось бы возить в ветеринарную клинику. Боуэр рассматривал приюты только в одном районе, там, где Марианна обычно закупала продукты. Наконец, чтобы избежать лишних вылазок, круг выбора ограничивался собаками, которых должны были усыпить именно в тот день, когда Марианна выбиралась из дома по делам, а это происходило не чаще раза в месяц. Наконец звезды сошлись, Из питомника выбежал крепенький, рыжеватого цвета питбуль с широким оскалом и ласковыми глазами. Марианна влюбилась в него с первого взгляда. Она встала на колени, протянув к нему руки, и пес бросился всей своей массовой объятия новой хозяйки. По дороге домой он спал безмятежным сном. Выйдя из машины, лишь на минуту остановился у дерева и ровным, спокойным шагом пошел рядом с Марианной. «Ну, здравствуй, дружок!» раздался голос Боуи, когда они вошли в хижину. Пес даже ухом не повел, но, увидев экран, напрягся. «Не бойся, я установил у себя программу любви к собакам». «Спасибо, Боуи», — сказал Марианна. «Не за что. Убирать за ними все равно придется тебе, но мой тон и манера поведения помогут наладить контакт на психологическом уровне». Боуи наклонился поближе. Пес, будто понимая, осторожно шагнул вперед и обнюхал экран. У него уже есть имя. Давай придумаем вместе. Мы же с тобой его родители, засмеялась Марианна, и воспитывать будем вместе. Так, надо добавить в алгоритм программу воспитания. но воспитывать ты и так умеешь. Она поглядела на питомца, который уже нашел себе уютное местечко на полу. Вообще-то он мне кое-кого напоминает одного знакомого пса по имени Бадди Эд, или просто бади как все его звали. Вполне подходящее имя. Значит, Бадди Эд. Бадди Эд оказался таким же верным и терпеливым, как его тезка из сторожевой будки в доме Марианы. И таким же прожорливым. Шли дни, недели, годы, а распорядок оставался неизменным. С утра они выходили в дозор, осматривали огород вокруг домика, патрулировали территорию по внешней границе, к полудню возвращались домой. Пока уставший пес мирно похрапывал, Марианна делала зарядку — комплекс специальных упражнений, составленный ассистентом. Со временем жесткий график стал для Марианны естественной частью существования. А все, что было знакомо ей в прошлой жизни — рестораны, вечеринки, работа — постепенно забывалась и утрачивала всякое значение. Единственное, чего ей не недоставало, — это тенниса. Марианна чувствовала, что сыграть с соперником на корте ей, скорее всего, никогда уже не придется. И все же не проходило ни одного дня, чтобы она не вышла во дворик побросать мяч. Бадди отсадился между двумя высокими деревьями, ловил на лету подачи даче, повсюю прыть несся к хозяйке и так до тех пор, пока не падал с ног от усталости. Тогда он ложился на землю, держа мяч в зубах. Время текло, история шла обычным порядком. Временных аномалий не наблюдалось. Боуи однажды высказал предположение, что за пределами петли их, в принципе, быть не должно, поскольку эксперимент по извлечению еще не состоялся. В подробности Марианна не вникала, объяснение само по себе казалось ей парадоксальным. Она решила довериться знаниям ассистента, который наверняка лучше нее разбирался в подобных вопросах. Расписание ее устраивало, рядом был верный пес, и жизнь шла уже почти незаметно. Правда, каждые полгода Мариане приходилось сбривать на голове волосы. Уже более десяти лет Мариана следовала четкому плану. Во всем слушалась ассистента. Не забывала и советы Кендры, которые та дала ей много лет назад или, наоборот, которые даст в будущем, теперь уже через два года. Под колесами шуршала дорога, усеянная хвоей и сухими ветками. После очередной вылазки в магазин Мариане предстоял долгий путь назад домой. В багажнике вместе с продуктами лежала одна особенная вещь. В этот день, через восемнадцать с лишним лет после прибытия в прошлое, Мариана впервые осмелилась нарушить правила. Под покровом ночи она выбралась на крыльцо. Вслед за ней приплелся, с трудом передвигая больные лапы, старый пес. Крутнувшись несколько раз вокруг себя, он с тихим ворчанием улегся в ногах хозяйки. Вокруг все замерло, лишь иногда слышался стрекот сверчков, тихий шорох, дуновение ветерка, жутковатые звуки ночи, которые в детстве так часто пугали воображение. Но теперь Марианна наслаждалась таинственной тишиной. Ей казалось, что они с Бадди Эдом находятся в центре галактики, а все остальное вращается вокруг их уютного мирка. Запрокинув голову, она посмотрела на безлунное небо. Бадди тяжело вздохнул и вытянул лапы. Марианна погладила пса по холке. «Спи, дружок». Собаки породы питбуль обычно живут около 12 лет. Марьяни до сих пор не верила, что бади прожил с ней гораздо дольше. Да и вообще верить во что-либо, даже в науку, она давно перестала. Слишком много странного и необычного ей пришлось пережить за долгие годы. Тем не менее, иногда у нее возникало чувство, что сама Вселенная преподнесла ей подарок, послав верного друга, который поддерживал ее на этом нелегком пути. Она расположилась на крыльце, заняв единственное место, которое не попадало в объектив, установленный на потолке камеры. Марианна передвинула сюда стул несколько недель назад. Каждое утро она сидела здесь с чашкой кофе, чтобы проверить, заметит ли Боу ее хитрый маневр. Однако ассистент ничего не заметил. И неудивительно, уже более десяти лет Марианна послушно следовала строгому плану и не допускала ни малейшего риска. Она полезла в пакет и, порывшись среди консервных банок и прочих непортящихся продуктов, нащупала гладкую поверхность мобильного устройства размером с ладонь. Экран зажегся, освещая содержимое пакета. Она положила прибор на колени поверх бумажного блокнота с прикрепленной к нему синей ручкой. На экране начали загораться значки, появилась иконка мобильной сети. Предоплаченное устройство выполняло лишь элементарные функции — обработку текстовых данных, поиск, прогноз погоды. Этого было вполне достаточно. За все годы, проведенные в хижине, Марианна приучилась к железной дисциплине, которая требовала от нее ассистент. Она умела создать нужный распорядок, продумать план действий так, чтобы не навредить ходу истории. Передвигалась, не встречаясь с людьми. В магазины ходила перед самым закрытием, когда там не было других покупателей и брала только те товары, которых имелось в избытке. Расчитывая каждый свой шаг, она знала, как получить то, что нужно, и не оставить при этом следов. Даже сейчас, когда до конца путешествия было всего два года, привычка рассчитывать и оценивать каждое действие продолжала жить в ней. Теперь, когда изоляция приближалась к концу, Мариана решила вознаградить себя, а может быть и весь мир, за преодоление невозможного. Собственно говоря, нарушать правила не было никакой нужды. Достаточно было их обойти. Мариана открыла блокнот на первой странице, взяв ручку, приготовилась делать записи, до которых ассистенту ни за что было не добраться. Эта мысль родилась у нее в тот день, когда она спасла Баадиеда от неминуемой смерти. Мариана тогда поняла, что рано или поздно подвернется случай, когда она сможет пустить в ход весь свой опыт, закалку и прозорливость, чтобы осуществить задуманное. Идея зрела в уме долгие годы, ожидая своего часа. Этот час пробил. Взяв настроенный мобильник в руки, она тихо, стараясь не разбудить Боуи, нажала на значок поиска и набрала имя Шей Фриман.